«Сэр Гиби» – роман замечательного шотландского писателя, поэта Джорджа Макдональда, 1824-1905 года, рассказывающий о жизни маленького немого беспризорника сэра Гиби Гелбрейта, светлое, трогательное повествование о дружбе, о вере, послушании, чистоте, самоотверженности, подлинном благородстве поэзии любви к Богу и ближнему. Трудно найти другую книгу на английском языке, которая также ясно, с такой же силой воображения описывала бы скрытое величие и героизм повседневной земной жизни, как сэр Гиби. Любую вещь можно потрогать, взвесить, сфотографировать, но мысль, пробудившую ее к жизни, можно показать лишь с помощью поэзии. И хотя эту историю мог рассказать только поэт, а речь мне идет о самых обыкновенных людях. Герои этого романа – самые обычные люди в том смысле, что они живут своей незаурядной или обыденной жизнью и предаются светлым или мрачным размышлениям, сидя на голой вершине горы или опираясь на резную церковную кафедру. Только потому что обладают теми свойствами тела и души, что присущи всем людям без исключения. Глава первая Потерянная серёжка «А ну-ка, вылезай из канавы, прохвост!» – жёстким, почти что мужским голосом прокричала женщина, стоявшая на обочине дороги в узком грязном переулочке, пролегавшем под прямым углом главной городской улице которая сама была не чище и не намного шире женщина была одета в темную юбку и набивной бумажный капот задник одного из ее башмаков был стоптан а на чулке виднелась огромная дыра если бы она потрудилась расчесать и пригладить свои волосы миру открылись бы серебристо седые нити тут и там проглядывавшие из темных кудрей. Но сейчас из-под чепчика, сделанного из черной шелковой сетки с зелеными бантиками, неряшливо свисали лишь две-три неприбранные пряди, и впечатление было такое, что их хозяйка не снимала чепчик даже на ночь. В молодости ее лицо было пожалуй, даже красивым, но теперь все оно, как татуировка, было испещрено темно-сизыми точками, и трудно было сказать, проступает этот цвет из-под кожи или наоборот. Над ее прямым правильной формы носом намер решительно, даже почти свирепо посмотрели черные глаза. Да, видимо, житейские тягоды крепко к ней прицепились». Она так и не сумела над ними подняться, и теперь, по всей очевидности, они поработили ее окончательно. Ярдах в тридцати от нее, на дальней стороне улицы, как раз напротив входа в переулок, копошился мальчик, на вид лет шести, а на самом деле восьми. Он сидел на коленках перед водосточной канавой и обеими руками шарил по ее серо-грязному дну. Услышав окрик, Он прекратил свои поиски, поднял голову, выжидательно посмотрел на женщину, но с колен не поднялся. У него были действительно примечательные глаза, глубоко синевы с поразительно длинными ресницами. Еще более примечательным было их выражение. В этом взгляде немедленно угадывалась некая подкупающая доверчивость. Но тут же таился целый ворох всего другого, что было бы просто невозможно разгадать без помощи всего лица. Рассеянная выразительность, которая так ясно сосредоточилась в глазах, что, казалось, они вот-вот заговорят, за этим странным выражением таилось нечто такое, что заставляло удивиться и задуматься. а Лицо, как и глаза, было чудесным, не слишком чистым и не слишком правильно очерченным, и позволяло надеяться на то, что позднее в нем четко проявится характер. Более же всего оно поражало тем, что как будто светилось изнутри. Вихры, торчавшие во все стороны, наподобие круглой меховой шапки, были бы золотисто-рыжего цвета, если бы солнце не сделало из них нечто вроде волосяного сена. Упираясь голыми коленками в край канавы и стряхивая налипшую грязь с мокрых ладошек, это странное существо безмолвно посмотрело на кричавшую женщину. Но в следующее мгновение мальчик снова уткнулся в канаву и начала разгребать руками грязь. Женщина потемнела от гнева и шагнула было вперед, но резкий требовательный звук дверного колокольчика заставил ее немедленно повернуться и вслед за только что вошедшим покупателем войти в свою лавку. Откуда она собственная появилась? Над входом висела небольшая, почти квадратная вывеска, гласившая свинцовыми буквами на черном фоне «Имеется лицензия на продажу и распитие пива, крепких напитков и табака». Никакой другой вывески не было. «Коли виски по вкусу, так и нечего язык трепать». «Да спрашивать, как меня зовут!» – говорила миссис Кроул. К вечеру покупателей прибавлялось, а к полуночи в ее заведении всегда было полным-полно народу. Вечерами она неотлучно была возле стойки и поворачивала пружинку колокольчика так, чтобы тот не возвещал о каждом новоприбывшем. Сейчас же колокольчик помогал ей вовремя отвлекаться от прочих домашних хлопот. Этих мальчишек хлебом не корми, дай только в грязи повозиться. Да он там уже полчаса копается, – бормотала она себе под нос, наливая из черной бутылки в рюмку немного виски для бледнолицого пьяницы, томившегося по другую сторону стойки, не дождавшегося даже до полудня без того, чтобы не пропустить стаканчик. Моя бы воля! – продолжала она, ставя на место бутылку и не удостаивая ни единым словом своего клиента, который вышел под тот же пронзительно резкий звон, что пять минут назад возвестил его появление. «Моя бы воля, задала бы я Гиби хорошую нахлобучку, хоть отца ради, честный он человек, дай ему Бог здоровья! Глянь, что за манеру взял, в грязи ковыряться!» Тем временем Все внимание мальчика было поглощено поисками. Мимо проезжали кареты, проходили люди, но он даже не поднимал головы, а медленно полз дальше вдоль канавы, все так же шаря под нос сквозь ленивый, почти неподвижный поток. На улице стояло серое ноябрьское утро. Каждый день начинался и кончался туманом. Но нередко между этими наплывами серокаменный город озарялся таким же золотым, солнечным светом, какой на юге наливает спелым соком лиловая гроздья винограда. Сегодня туманная дымка задержалась дольше, чем обычно, и на какое-то время даже сгустилась вместо того, чтобы рассеяться. Наконец она начала редеть, и солнце, как медленно распускающийся на небесах цветок, проглянуло сквозь облако, растапливая его по краям. Солнечный луч упал на мостовую между крышами домов и осветил канаву. Он лежал на воде такой чистый, что, даже соприкасаясь с грязью, изгонял саму тень скверны, пытавшийся смешаться со светом. Вдруг мальчик плюхнулся на четвереньки и, как коршун на добычу, кинулся на что-то, мелькнувшее в водостоке. Он нашел то, что так долго искал. Он скачал на ноги и выпрыгнул на солнце, одновременно пытаясь стереть со своей находки грязь, обтирая ее о свои штаны, вернее то, что служило ему штанами. Ниже колен от них остались лишь лохмотья, а выше колен только ветхий остов брюк, который раньше носил мальчик раза в три пошире размером, для кого эти брюки были сшиты с самого начала, сказать я и вовсе не берусь. Бегал он босиком, только коленки сверкали. Но хотя и ноги его, и руки были красные, грязные и огрубевшие, форма у них была вполне благородная, даже изящная. Солнечные лучи, подобно лестнице Иакова, пронизывали туманный воздух, и мальчуган, выпрыгнувший на солнце, теперь стоял у подножья этой лестницы и был похож на маленького блудного ангела, который ужасно хочет вернуться домой, но боится, что не одолеет крутого подъема из-за состояния своих крыльев. На самом деле он просто хотел хорошенько рассмотреть то, что нашел в водосточной трубе. Он поднял находку ближе к свету и с восторгом посмотрел на нее. Это была маленькая сережка с граненой бусинкой цвета аметиста. В солнечном свете она выглядела просто волшебно. Мальчуган заплясал от счастья, он потёр серёжку об рукав, пососал, чтобы окончательно очистить от всех воспоминаний о канаве, снова протянул её вверх к солнцу и несколько блаженных минут безмолвно любовался её сверканием. Одно движение руки, и серёжка исчезла где-то в складках его лохмотьев, а не скажу, что в кармане а он сам стремительно понесся прочь, шлепая по мостовой босыми ногами. И жесткий воротник его курточки бился о вихрастый затылок, угрожая протереть там дыру. Он миновал улицу за улицей, это был холодный, суровый город, здания его были сложены из гранита, а дворики до единого вымощены булыжником, а улицы выложены каменными плитами. Этот город с серыми, крепкими, отполированными стенами не был ни красивым, ни величавым, потому что дома в нем были невысокими, а окна маленькими, но самые лучшие его кварталы все же производили на гостей некоторое впечатление своей массивностью и импозантной добротностью. Для мальчугана город был домом, состоявшим из множества комнат, полностью предоставленных в его распоряжение. Здесь были все его дела, все его забавы, вся его жизнь. Он почти не знал, что находится внутри большинства домов. Но от этого ему было только радостнее ими владеть, потому что к удовольствию обладания прибавлялось стайно. Дома были шкатулками с драгоценностями, пещерами с россыпями кладов. Из них били родники жизни, и каждая улица походила на ручей. Куда эти родники изливали свои потоки. Наконец мальчишка добрался до какой-то третьесортной улочки и приблизился к двери булочной. Дверь была разделена поперёк на две вращающиеся половинки, скреплявшиеся вместе блестящей медной щеколдой. Однако мальчуган не дерзнул поднять щеколду, а только ухватился за её ручку. И приподнялся на цыпочки, чтобы через верхнюю стеклянную половинку двери заглянуть вовнутрь этой прекрасной лавки. Пол был вымощен свежеотполированной плиткой, сосновый прилавок был выскоблен так, что стал почти таким же белым, как мука. На полках красовалась утренняя выпечка, булки, караваи, хлеба, а также целые россыпи пшеничных лепешек, рогаликов, шотландских булочек. Вкуснее не придумаешь. Самого разного печенья, твердого и мягкого, и, наконец, темные, круглые слойки с изюмом, известные в округе под названием плюшек. И даже через стекло до мальчишки доносился такой дивный запах, как будто перед его носом зацвело райское древо жизни, о котором, кстати, он никогда не слыхал. Однако в глазах маленького уличного бродяги самыми заманчивыми были маленькие круглые булочки по пене за штуку, горячие, дымящиеся, только что вынутые из печи. И это позволит нам впервые оценить весьма разумную натуру нашего нового знакомого. Потому что булочки нравились ему по одной простой причине. Иногда у него появлялась такипенцевая монетка, И эти самые булочки были самыми большими из всего, что можно было купить в лавочке за пенни. Так что, каким бы беззаконным оборванцем он ни казался прохожему, желания у него были умеренными, а воображение сдерживалось вполне разумными доводами. Если вам ни разу не доводилось иметь в кармане одно-единственное пенни, а в придачу к нему могучее чувство голода, Вам не понять, с какой увлеченностью этот ребенок смотрел через стекло на хлебные горы, потому что никакого пени у него не было, а голод был. Самый могущественный монарх и самый бесправный мальчишка, беспризорник, сходный друг с другом по меньшей мере в одном, правда, это сходство далеко не всегда способно пробудить сочувствие в сильных мира сего. Время от времени и тот, и другой хочет есть. Еще никто никогда не воспевал в стихах чувство голода и не возвеличивал его, восходя от самого обыкновенного приземленного желания съесть булочку. До... нет-нет, не до того голода, который ведет к богатому купеческому столу, потому что этот путь лежит вовсе не на небеса, а вниз, в подвал, по замшелым каменным ступеням а до той нестерпимой жажды которая по белым мраморным ступеням ведет нас божье царство ибо тот кто испытывает ее алчит и жаждет праведности и уже сами муки этого голода неземное блаженство за прилавком сидела жена булочника дородная со свежим румяным лицом на вид довольно недалекая Но зато простая и честная женщина, в руках у нее было вязание. И сейчас она, если не замечталась, то, по крайней мере, задремала над своей работой, потому что не видела ни торчащих за стеклом вихров, ни пары глаз, которые, как луна, восходящая над горизонтом, смотрели на нее из-за краешка прозрачной половинки двери. В глазах этих не было жадности, а был лишь спокойный, но весьма сильный интерес. Мальчуган не собирался заходить внутрь, он знал, что ему придется подождать, окоротал время, рассматривая драгоценное хлебное богатство. Он знал, что Майси, дочка булочника, сейчас в школе и вернется домой через полчаса. Утром он увидел, что она идет мимо вся в слезах, узнал от нее, что стряслось, и немедленно кинулся на помощь. Правда, своими решительными действиями Он, сам того не желая, заставил миссис кроу сильно на него рассердиться. Но в конце концов, с честью, выдержал ее гнев и завершил свое дело. Теперь же, хотя Гиби пришел специально для того, чтобы повидать девочку, зрелище в лавке обладало такой всепоглощающей силой, что он не услышал ее приближающихся шагов. «Пусти!» сказала Майси с достоинством, но чуть сердито, из-за того, что ей преградили дорогу на самом пороге отцовской лавки. Мальчуган вздрогнул и повернулся к ней, но вместо того, чтобы отойти в сторону, начал поспешно рыться в каких-то таинственных складках своих лохмотьев. На секунду на лице его промелькнуло беспокойство, но тут же исчезло. Он протянул вперед руку, и на ладони у него весело сверкнула капелька светло-лилового великолепия. Майси просияла и с радостью схватила свое сокровище. «Какой же ты молодчина Гиби!» – воскликнула она. «Где она была?» Он показал на канаву и отступил от двери, давая девочке пройти. «Спасибо тебе!» – горячо сказала она, нажала на щеколду и вошла в лавку. «С кем это ты там болтаешь, Майси, а?» – сурово спросила ее мать, не поднимая глаз от спиц. – Нечего лясы точить со всякими проходимцами. – Это только малыш Гиби, мам, – ответила девочка уверенным голосом. – Ну ладно, – проговорила мать, – он вроде ничего, получше других. И все равно, незачем тебе с ним язык трепать. Через минуту снова заговорила она, как будто испугавшись, что ее снисходительность можно принять за слабость. Он тебе не компания. Вон у тебя и отец есть, и мать, и лавка, все как у людей. Нечего тебе с ним якшаться, беспризорником этаким. У гибе тоже есть отец, а вот матери, говорят, никогда не было. Протянула девочка. Тоже мне отец. Презрительно фыркнул, заметила ее мать. Нашли фигуру. Да скажи я, что у него вообще никакого отца нет, и то не ошибусь. А ты-то... «Ты-то что с ним балакала?» «А я ему только спасибо сказала. Он мне сережку нашел. Я ее сегодня утром потеряла, когда в школу шла. Так он ее нашел, принес и меня дожидался у лавки, чтобы отдать. Говорят, он все время чего-нибудь находит». «Он ничего, добрый парнишка», вздохнула женщина. «Особенно если подумаешь, как его воспитывали». Она поднялась. Взяла с полки большой шматок хлеба, состоявший из нескольких спекшихся вместе булочек, отломила одну и пошла к двери. «Эй, Гиби!» – закричала она, распахнув дверь. «Возьми-ка, поешь!» Но Гиби уже не было. Она поглядела направо и налево, но нигде не было видно ни одного мальчишки. А единственным человеческим украшением улицы был торговец с песком бредущей рядом со своим ослом и тележкой. Жена Болоченька постояла секунду, потом захлопнула дверь и вернулась к своему вязанию. Глава вторая Сэр Джордж Часа два в середине дня солнце жарко припекало улицы города. Но в тени даже в это время можно было ощутить холодное дыхание то ли зимы, то ли смерти. Короче, чего-то недружелюбного и неприятного для живого человека. Однако босоногий, голорукий, еле одетый гибе не чувствовал почти никакой разницы между солнцем и тенью. Пожалуй, он ощущал их только как некие музыкальные интервалы жизни, составляющие мелодию существования. Его босые ноги чувствовали булыжники потеплее или похолоднее, а сердце его безотчетно, Понимала тайну и некий смысл этой смены тепла и холода, но он был почти одинаково рад и яркому, и туманному дню. Рано, закаленный тяготами и нищетой, он даже любил эту вечную добродушную борьбу с силами природы и жизненными обстоятельствами за право существования. Он радовался всему, что попадало ему на пути, никогда не горевал из-за того, чего у него не было и жил безмятежно, как животное, потому что блаженство животных заключено как раз в том, что на своем более низком уровне они отражают блаженство тех немногих на земле, кто не сожалеет ни о прошлом, ни о будущем и не тоскует по несбыточной мечте, но живет в святой беспечности вечного сегодня. Гиби еще не принадлежал к числу этих благословенных людей, и был пока немногим лучше весьма счастливого и безмятежного маленького зверька. Для него весь город был похож на занимательный театр, а многих жителей, даже тех, кто мнил о себе довольно высоко, он знал гораздо лучше, чем они могли предположить. Причем он знал о них даже такие вещи, которые они вовсе не собирались показывать ни ему, никому другому. Гиби знал всех бродячих торговцев, а также большинство булочников и лавочников, торгующих зеленью, мясом и другим продовольствием. Даже будучи пока всего лишь смышленным зверьком, он как будто запасался сведениями и знаниями на то время, когда ему надо будет стать кем-то большим и начать размышлять, когда бы это время не настало. По большей части его нынешний опыт был чудесной подготовкой для будущей, проницательности и умение распознавать чужие характеры. Уже сейчас он до тонкости знал, как поведет себя с ним тот или иной из его знакомых в той или иной ситуации. Конечно, лишь из тех, что ему уже довелось испытать. Когда такой уличный беспризорник вдруг поднимается по лестнице творения, обычно он приносит с собой великолепный материал, впоследствии помогающий ему в гуще жизненного водоворота распознать человеческую природу, человеческую нужду, человеческие устремления и человеческие взаимоотношения и распознать так тонко, что в этом с ним мало кто сравнится. Даже поэт, мудрый благодаря своему великому состраданию ко всему живому, вряд ли сможет понять то или иное человеческое состояние лучше, нежели тот, кто жил и соприкасался с ним долгие годы. Когда Гиби не смотрел на витрину какой-нибудь лавки и не поворачивался на пятки кругом, чтобы разом охватить взглядом все вокруг, чаще всего его можно было увидеть бегущим, ходил он редко. Легкий бег в припрыжку был одним из главных способов его существования. И хотя он без устали пробегал все солнечные часы нынешнего дня, Сейчас он снова бежал, подпрыгивая по остывающим улицам, на которых уже сгущалась темнота. Поесть ему много не удалось. Он почти что получил пенсовую булочку, но половинка печенья, отброшенная в сторону раскопризничавшимся карапузом, сослужила ему, пожалуй, даже лучшую службу, чем булочка, и он слегка заморил червячка. Зеленщица во дворе, где жил его отец? Этот дом находился на той же самой улице, где он нашел потерянную сережку, но гораздо дальше. Дала ему маленькую желтую репу, которая для Гиби была лаковством не хуже яблока. Рыбачка, шедшая из Финстоуна с корзиной на спине, разрешила ему взять две полные пригоршни сладких красных водорослей, которыми можно очень неплохо закусить. Кроме того, она дала ему еще и маленького морского краба но его Гиби отнес на берег и отпустил в море, потому что тот был еще жив. Итак, сегодня ему достались половинка печенья, кругляш репы и немного водоросли в прикуску с запахом свежеиспеченного хлеба. Что ни говорить, день выдался довольно скудным, но если человек обладает той редкой натурой, которая с радостью довольствуется тем, что у нее есть – и умеет извлекать из всего как можно больше пользы, то просто удивительно, как мало ему надо, чтобы жить и процветать. Обычно из всего, что у нас имеется, будь то глава в Библии или выкопанная из земли репа, мы изрекаем гораздо меньше пользы, чем следовало бы. И просто диву даешься, когда видишь, что именно те, кому больше всего дано, часто достигают самых убогих результатов за всю жизнь, так и не обретя ни силы, ни характера. А может быть, в Царстве Божьем какой-нибудь католик, полный предрассудком и замученный своими многочисленными священниками, намного опередит того, кто считает себя самым либеральным и свободным прихожанином евангельской церкви. С такой пищей гиби было, скажем так, не до жиру. Но те скудные крохи, которые ему все-таки перепадали, превращались у него в прекрасные маленькие мышцы. Маленькие, но твердые и здоровые, перевитые жилами, как крепкая плетка. Бедняки, как и богачи, тоже бывают и больными, и здоровыми. А у Гиби здоровья было лучше некуда. Кроме того, он прекрасно чувствовал все, что происходит вокруг. Он обладал удивительным чутьем и легко находил пропавшие вещи. Глаза его были зоркие и быстрые, они умели молниеносно метаться туда-сюда. Да и нагибаться Гибе почти что не приходилось. Таким он был маленьким, но даже при всех этих преимуществах его способность мигом отыскивать любую потерянную вещь была поразительной. И люди поговаривали, что Гиби просто родился таким вот на редкость удачливым. Наверное, никто не понимал, что даже в те минуты Когда Гиби ничего особого не искал, его зоркие глаза и цепкие у Мишка не переставали трудиться. Если какой-то предмет отражался в его глазах, это отражение сразу же проникало гораздо глубже и прочно оседало в голове. Однажды ему случилось подобрать кошелек, оброненный каким-то джентльменом, приплясывая от радости озорства, Гибби попытался было незаметно засунуть его обратно в карман прохожего, но тот внезапно схватил его за шиворот. Хорошо, что шедшая сзади женщина видела все, что произошло, и вступила за него, а то его непременно сдали бы на руки подошедшему полисмену. Джентльмен так до конца не поверил в эту историю, такой невероятный она ему показалась. Правда, он все же дал мальчугану пенни, И тот немедленно потратил его на горячую булочку. Гиби всегда делал все возможное, чтобы вернуть потерянные вещи их владельцам. Но эта привычка появилась у него совсем не из-за возвышенных представлений о честности, а не он вообще не имел никакого понятия, а по совсем иной причине. Иногда Гиби не мог отыскать хозяина своей очередной находки, он просто приносил ее отцу. А тот... Если за нее вообще можно было выручить хоть какие-то деньги, через какое-то время неизменно обращал ее в выпивку. Пока Гиби вот так вот носился по улицам, как непрекаянный воробей, его отец целый день сидел в одном из темных городских дворов и трудился, не покладая рук, насколько ему позволяла разламывающаяся от боли голова и обескровленное худое тело. Этот двор находился в самом узком конце длинной кривой нищенской улочки со зловещим названием уидди Хилл» висельный холм. Во двор можно было попасть через низкую арку в стене старого дома, на всем облике которого еще сохранилась смутная печать былого великолепия и старинного благородства. Внутри к одной из стен этого самого дома прилегала внешняя лестница, ведущая на второй этаж, а под лестницей приютелся расшатанный деревянный сарайчик. А в этом-то сарайчике сидел отец Гиби, подчиняя чужие сапоги и башмаки, пока позволял дневной свет. Чтобы попасть домой, ему надо было подняться сначала по лестнице над сарайчиком, а потом миновать еще два лестничных пролета уже внутри дома, потому что спал он на чердаке. Правда, Джордж Гелбрайт не мог бы сам сказать, как и когда он обычно добирается до своего тюфяка, потому что по вечерам неизменно бывал пьян до бесчувствия. Однако утром он всегда просыпался у себя в постели, при этом голова его обычно гудела, а внутри поднималось смешанное чувство отвращения к выпивке и желания похмелиться. В течение дня отвращение, увы, бесследно испарялось, а желание выпить никуда не девалось и только усиливало с наступлением сумерек. Целый день Джордж Гелбретт работал изо всех сил, какие у него только оставались, и работал так усердно и старательно, как будто от этого зависела вся его жизнь, но все лишь для того, чтобы добыть себе довольно денег на гибельное зелье. Никто никогда не угощал его выпивкой, да он Ни от кого бы и не принял такого угощения. Он был человеком такой врожденной честности, что даже к сорока годам властный демон спиртных паров не мог вытравить из него эту прямоту и правдивость. За ним влачилось последнее облачко былой славы и благородного происхождения, и в его увядшем облике еще можно было заметить тень прошлого. Со временем любой пьяница непременно превращается в вора, Но даже в те моменты, когда жажда по выпивке становилась просто невыносимой, Гелбрайт пока еще не опускался до того, чтобы потихоньку выпить забытый кем-то на стойке стакан виски. И до сих пор, несмотря на непрестанную головную боль и ломоту во всем теле, Джордж продолжал трудиться, чтобы выпивать честно на заработанные деньги. Вот уж воистину странная честность. Малыш Гиби был его единственным сыном, но он не беспокоился ни о нем самом, ни о его благосостоянии. Гиби, собственно, и не давал ему никакого повода для беспокойства. Джордж не был жестоким человеком. Доведись ему даже на пьяную голову увидеть, что Гиби голоден, он с радостью поделился бы с ним стаканчиком виски. Если бы он увидел, что тот замерзает то, не думая, отдал бы ему свою последнюю рубашку. Но, взирая на сына мутными, от спирта глазами, он полагал, что у него есть все необходимое. И поскольку Гиби всегда представал перед ним улыбающимся и довольным, Джорджу просто не приходило в голову, что он, как отец, совершенно ничего не делает, чтобы хоть как-то обеспечить существование сына. О себе и своих достоинствах Он был весьма низкого мнения, что было, в общем, справедливо, потому что все его сознательные мысли были устремлены лишь в одну сторону – как бы выпить. Он еле-еле перебивался сам, хвалить его было не за что, и он никак не заботился о своем ребенке. Лишь в одном отношении, правда, в очень важном, он относился к ближним так, как должно. «Если уж он чинил вам башмаки...» то делал это на совесть и брал за работу совсем немного. Во всем остальном от него было мало пользы и добра. И все равно я думаю, что лучше походить на этого пьяного сапожника, чем на многих из наших мирских мудрецов или наскаредного ненасытного ростовщика. Слава Богу, судить нас будет сын человеческий. Это к нему воззовут о милости и пьянице, и те, кто еще хуже, ибо он будет судить по справедливости. Может, для пьяниц даже и лучше, что общество с презрением отвергает их. Но неужели не найдется того, кто взялся бы за них ходатайствовать, защитил бы их и попытался оправдать? Давайте попробуем понять Джорджа Гелбрайта. Земное существование было для него безрадостной, тоскливой, холодной пустыней. Он множество раз твердил себе, что непременно справится, но рано или поздно перед ним всегда вставало манящее видение. Он знал, что стоит ему сделать даже самый первый жадный глоток колдовского напитка, и серое небо разольется нежно-розовым рассветом, потрескавшаяся от колючего ветра земля подернется зеленой дымкой. Ветер принесет на своих крыльях чудную мелодию, и постепенно все несчастья дня бесследно исчезнут, а в ночи запульсируют и запляшут дивные сны. Джордж был необыкновенным человеком, в сердце у него жил поэт, слабый и чедушный, но способный испытывать бесконечное блаженство. Раньше он время от времени прочитывал хорошую книгу, и тогда все его существо наполнялось возвышенными, благородными мечтаниями. И даже сейчас та легкая материя, из которой ткутся человеческие мечты, пестрыми лохмотьями развивалась где-то на краю его жизни, и ведь ткань не теряет своего цвета, даже если кафтан натянули на огородное пугало. Когда-то у Джорджа была прекрасная мать, и отец его был человеком довольно развитого ума и общительного характера. Правда, иногда у него случались ужасные запои, но все остальное время он был абсолютно трезв. Сыну он дал вполне приличное, даже более чем приличное образование. Да и сам Джордж прилежно прочел и выучил все, что предлагалось молодым людям в Эльфинстонском колледже и даже добился кое-какого успеха. Однако о дальнейшем и его будущем Отец не беспокоился и даже не сообщил сыну о том, что отчасти из-за собственной упрямой безалаберности, а отчасти из-за коварства других людей, почти все его имущество было практически утрачено. Справедливости ради заметим, что сам он тоже довольно смутно представлял всю безнадежность и трагичность того, что произошло. Его отец был еще жив, когда Джордж, женился на дочери мелкого помещика из соседнего графства, тоже неплохо образованной и обладавшей изумительным природным благородством и изяществом. Он привез ее к себе домой, в старинный городской особняк, в тот самый дом, на чердаке которого сейчас ютились его скромные пожитки, а в сарайчике под лестницей стоял его верстак. В те годы, пока был жив отец, Молодые провели здесь в мире и согласие, не жалуясь на особое неудобство, хотя жили довольно бедно. Даже тогда же нет Джорджа постоянно приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы свести концы с концами. Родственники ее отказали им во всякой поддержке, потому что считали ее брак оскорблением и насмешкой. Уже тогда ее муж встал на скользкую дорожку и начал медленно катиться по наклонной плоскости. Но пока она была жива, ей удавалось держать его в рамках приличий. Она умерла сразу после того, как родился Гиби. И тут Джордж начал терять всякое представление о действительности. Еще через год умер его отец, и после его похорон явились кредиторы, приявившие права на все их имущество. Заложенные дома и земли со всей утварью и постройками пришлось продать. И Джордж остался без единого гроша, без зарабатывать себе на хлеб и даже уже без надежной репутации, которая позволила бы ему наняться кому-нибудь на работу. Для тяжкой черной работы он не подходил по телосложению и, наверное, начал бы просить милостыню или умер бы от голода, если бы один из его собутыльников, веселый пьяница-сапожник, не научил его своему мастерству. Джордж был рад заняться делом отчасти для того, чтобы работой заглушить голос совести и воспоминаний, а отчасти для того, чтобы потом пойти в кабак и вовсе его утопить. Даже это вынужденное занятие было для него полезным, потому что до сих пор он не прилагал себя абсолютно ни к чему ибо по природе своей был одним из тех мечтателей, которые способны на какое-то время кинуться в водоворот бурной деятельности, но потом быстро остывают и начинают испытывать отвращение к любому напряжению и усилию. Как Гиби умудрился дожить до восьми лет, навсегда останется неразрешимой загадкой – Наверняка он выжил благодаря милости и щедрости многих добрых женщин, хотя ни одна из них не выказывала к нему постоянного интереса, кроме миссис Кроул, которая не отличалась особой нежностью. Некоторые печально качали головами, наблюдая за тем, как бесприютный мальчуган шныряет по улицам но на самом деле его отец являл с собой гораздо более печальное зрелище, даже в те минуты, когда сидел за верстаком, так усердно работая руками, ногами и коленками, как будто от этого зависело его вечное спасение. Трудно сказать, какие мысли посещали его бедный, усталый разум, но вид у него был несчастный и поникший. Он делал все возможное, чтобы возродить в жизни почти бесформенный башмак какого-нибудь возщика или уличного попрошайки, но сам быстро утрачивал всякое представление о том, что происходит с ним самим, потому что душа его безраздельно поглотила адская жажда, ведь у пьяницы выпивки жаждет не столько тело, сколько душа. Стоило Джорджу усесться с приятелями в заведении миссис Кроул и выпить первую рюмку, как он тут же Погружался в мир своих далеких грез и часами сидел в забытье, лишь иногда как бы просыпаясь и выныривая на поверхность, на секунду открывая, по каким тропинкам бродит его душа, и разгоняя тупое забвение, часто наводняющее это пьяное преддверие ада, потому что, наверное, даже обреченные на вечные муки – Иногда вдруг осознают, где они находятся. И тогда должно быть над проклятым местом их обитания на мгновение нависает страшная тишина. И все равно приятели любили Джорджа Гелбрейта, несмотря на его вечное молчание и почти полную безучастность к их шуткам и веселым разговорам. Потому что вел он себя неизменно вежливо, всегда был готов делиться тем, что имел. Никогда не загадывал, что будет, когда опустеет стоящий перед ним стаканчик и вообще был сердечным, добрым и честным малым. Когда двое или трое из тих случайно встречались днем, они непременно вслух удивлялись тому, что молчаливый сапожник каждый вечер приходит посидеть с ними в кабаке, ведь общее веселье так мало занимало его, да он в нем, собственно, и не участвовал. Однако, мне кажется, их общество, как и выпивка, было необходимо Джорджу для того, чтобы и дальше избегать неприятных столкновений с совестью и легче ускользать в мир воображения и грез. Может быть, он знал, что они тоже сражаются с безысходностью, все глубже увязая у него в долгу, и так же, как он пытается изгнать бесов силою Вильзевула и потому видел в них родственные души и чувствовал себя с ними легко и просто. Глава 3. Миссис Кроул Заведение, где они встречались, до сих пор сохраняло некоторое подобие достоинства. Когда-то Миссис Кроул появилась здесь, чтобы сменить умершую тетку, женщину, по-своему замечательную. Люди в округе еще помнили о ней, и новая хозяйка с гордостью приняла доставшуюся ей славу и всегда поощряла в себе смутное чувство долга, призывающее ее оправдать добрую память своей предшественницы. Посему она строго положила себе за правило, что будет продавать виски, пока ее покупатели соблюдают должное приличие, то есть не затевают пьяных драк привлекая к заведению внимания полицейских, не рассказывают нескромных баек, оскорбляющих ее слух, не извергают особо страшных проклятий и ругательств и не бесчестят день Господня Воскресения, церковь или Библию. Пока покупатель соблюдал эти условия и честно платил за свою выпивку, он мог надираться хоть до бесчувствия безо всяких возражений со стороны хозяйки. Но стоило кому-нибудь хоть в малейшей степени нарушить эти почтенные установления, миссис Кроул как коржу накидывалась на бесстыдника с резкой безжалостной бранью. Я не сомневаюсь, что тем самым она надеялась заслужить хоть какое-то одобрение свыше и старалась записать на свой счет побольше добрых дел, помня, что однажды придет время подводить итоги. Земным результатом ее усилий пока было лишь то, что благодаря своему стремлению к респектабельности она собрала вокруг себя круг завсегдатаев – степенных, добродушных пьяниц, которые почти не доставляли ей никаких хлопот, пока оставались в заведении, хотя подчас у нее были оставания беспокоиться за судьбу некоторых из них после того, как они его покидали. Ещё одной особенностью её правления было то, что она почти никогда не продавала выпивки женщинам. «Нет, нет», – говорила она обычно, – «Зачем женщине сдалось это виски? Мужчины, ладно, пусть себе пьют, если им хочется, тут уж ничем не поможешь». Исключение она делала только для близких подруг и для себя самой. Сама она лишь прихлёбывала понемножку, оставаясь одна прихлебывала, как она объясняла, из-за своего несчастья. Об этом несчастье она говорила так, как будто оно и без того было известно всем вокруг, хотя, по правде говоря, никто не знал, в чем, собственно, оно состояло. На самом же деле, подобно большинству своих завсегдатаев, она уже тоже катилась по наклонной плоскости, оправдывая перед собой каждое новое послабление. До недавнего времени она исправно ходила в церковь, да и сейчас иногда посещала службы и на Пасху всегда выходила к причастию. И тем не менее ей приходилось чаще и чаще придумывать новое оправдание своим поступкам, а в тех случаях, когда оправдываться было нечем, в ход пускались смягчающие обстоятельства. Совесть все сильнее мучила миссис Кроу и было просто необходимо Хоть как-то усмирить ее и обрести покой. Если бы сегодня Господь вдруг явился среди нас. Интересно, что сделали бы грешники, увидев его? Почему-то мне кажется, что многие из них, вроде миссис Кроу, сразу пошли бы к нему. В сущности, она была неплохой женщиной, но неуклонно, хоть и медленно, становилась все хуже и хуже. Итак... Утренний посетитель, чье появление помешало ей наброситься на гиби, выпил свою рюмку, вытер рот и усы синим платком. Лицо его приобрело умильное выражение человека, вдоволь напившегося после долгой жажды. И он тут же скромно удалился. Как только он перешел на другую сторону улицы, миссис Кроул собиралась было вернуться к непослушному сорванцу. Но тут дверь снова открылась и на пороге показался достопочтенный Клемент Склейтер, местный священник, недавно назначенный в их приход, уже не юнец, но и не достигший пока среднего возраста. Он был человеком честным и ревностно желал как можно лучше исполнять все обязанности своего сана, хотя его представления о вере были довольно убогими. Иначе и быть не могло, потому что он гораздо лучше знал то, что называл божественными установлениями, нежели свое собственное сердце или несчастье и нужду человеческой души. Миссис Кроул как раз стояла спиной к двери, ставя черную бутылку обратно на полку, и поэтому, хотя и слышала, что кто-то вошел, но не видела, кто именно. «Вам чего?» – равнодушно бросила она. Мистер Склейтер не ответил и ждал. Пока она обернется и увидит его, что она и сделала, удивленная молчанием покупателя. Она увидела перед собой незнакомого человека, который, судя по белому воротничку и похоронным одеждам, был священником. Он стоял с серьезно торжественным видом, широко расставив ноги и неодобрительно посматривал на нее круглыми глазами, ожидая к себе должного внимания». «Чего вам угодно, сэр», – повторила миссис Кролл,